сюрпризы для книжек или задания для Маргариты. В 20-х годах прошлого века произошла первая встреча Михаила Афанасьевича Булгакова с Маргаритой Петровной Смирновой, одной из прототипов главной героини романа «Мастер Маргарита». В первый же день знакомства он спросил, почему она хорошо одета, откуда у нее такие туфли, Такие перчатки Из воспоминаний Смирновой. Михаил Афанасьевич долго вертел в руках мою сумочку, внимательно и пристально несколько раз взглянул на меня. Мне стало неловко. Сумочка-то была самодельная. Я отобрала ее из его рук. Через некоторое время он опять забрал ее, улыбаясь, посмотрел на меня. Спросил, кто вышивал желтую букву М. «Маргарита Петровна, что вы смущаетесь? Сумочка интересная. Кто ее делал?» Я пробормотала, что кто же мог делать, кроме меня. И еще больше смутилась, так как это была не совсем правда. Сумку сделала и подарила мне мать. Такими буквами М полагалось метить белье и приданное сестер. Сумка была из голубого материала в виде мешочка, редикюль, с двумя затягивающимися ручками. Тут интересно не только наличие бисерной сумочки у модной дамы начала XX века. Обращает на себя внимание психологический аспект этой сцены. Маргарита Смирнова явно стесняется самодельной сумочки, а более тонко чувствующий писатель – проявляет повышенный интерес к ней, ибо вещь несет на себе отпечаток индивидуальности владелицы. Проявлением вашей индивидуальности может служить обложка для книг, выполненная из красивой материи и украшенная вышивкой и бисером. Для основы берем плотную пластиковую обложку для книги, купленную в магазине. Выбираем ткань, подходящую для книги, сообразно нашему вкусу, времени года и даже нашему настроению. Булавочками закрепляем ткань на обложке, пришиваем нитками изнутри в нужных местах. Делаем бисерные вкрапления, то есть вышиваем бисером отдельные фрагменты, контуры и серединки цветов, прожилки листьев. Хочу отметить, что лучше выполнять работу прямо на книге, так легче контролировать натяжение ткани. Настоящие художники ставят на своих работах дату, след в истории. Сделаем то же, пусть будущие внуки гордятся бабушкиными работами. Настоящим украшением книги и кабинета станут забавные и оригинальные закладки. Они будут не только вашими помощниками, но и хорошим подарком друзьям и знакомым. Как неприятно бывает брать из библиотеки книги, страницы которых исчерчены детскими каракулями. С самого раннего детства дети должны знать, что книги не игрушки и не тетради-раскраски. С первого знакомства с книгами научите ребенка бережно относиться к ним. Если он бросит книгу на пол, поднимите ее и мягко объясните, что с книгами так не обращаются. Не позволяйте брать книги липкими руками, загибать и вырывать страницы, писать на них. Некоторые взрослые загибают угол страницы, чтобы отметить место, на котором остановились. Не будем так делать. Если вы не успели дочитать материал в книге или еще раз хотите вернуться на эту страницу, то рекомендуется оставить закладку. Открываем домашнюю мастерскую по изготовлению красивых и изящных закладок. Как их сделать? Первое. Купите оригинальную тесьму в магазине «Все для шитья». Второе. Разрежьте ее, На отрезке длиной 15-25 см. Третье. Концы обработайте силиконовым клеем. Закладка готова. Четвертое. Подготовьте коробочку для хранения закладок. Пользуйтесь сами, дарите друзьям. Поздравляю, теперь это ваша творческая находка. И еще. Из путешествий обязательно привозите закладки, они будут навевать приятные воспоминания. Интерес к ручной работе не падает, как бы мы ни сетовали на занятость и недостаток времени. Минуты творчества подарят нам шедевры, достойные восхищения мастера.